Глава третья. Наверху нас встретил штиль, полный и абсолютный. Тучи исчезли, будто их и не было. Солнце щедро золотило гладкую синеву вокруг и нежный купол неба. Лишь едкий запах гари у самой воды не давал забыть о урагане и о сражении. «Эй!» — позвала я утопленника, склоняясь к самому его лицу. «Дышит ли?» «Ты живой?» Похлопывание по щекам, тряска за плечи, результатов не принесли. Если мужчина и дышал, то как-то совсем тихо, практически неощутимо. Твердые пальцы, всего секунду назад сжимающие мою талию, соскользнули, стоило нам выплыть на поверхность. Будто кто-то взял, да и верил свою судьбу в мои руки. Вот спасибо-то. Однако самым тревожным почему-то казалось то, что поманивший меня огонь в его волосах потух. Влажные темные пряди липли к ссадинам на лбу, бессильно спускались в воду. Может, волосы этого рапунцеля светятся только под водой? Хотелось бы верить, конечно, но что-то сомнительное. Придерживая мужчину за голову, я вгляделась в горизонт. Где же суша? Хотя бы малюсенький островок. Разглядев в золотых брызгах что-то черное и неподвижное, я ринулась туда. Однако спустя несколько секунд поняла, что островок не приближается. То есть я не двигаюсь с места. Что-то крепко держало меня за ногу. Стоило заметить это и оглянуться. Как еще и дернуло. «Ну, знаешь, я осеклась на полуслове, потому что конечности спасаемого отлично проглядывались, как и полная их непричастность к возникшей затруднительности». Инстинктивно нырнула и... Ничьих рук на своих щеколотках я не обнаружила. Как, собственно, и самих щеколоток. Зато был хвост. Хвост! Убедившись, что завладел моим вниманием, хвост помахал мне, как старый знакомый. Сложив разноцветную кромку плавника в фигуру, напоминающую кулак с вытянутым указательным пальцем, Он пустил искры и уверенно ткнул в обратном направлении. «Вот это поворот!» — брякнула я. «Собственный хвост не просто удерживал меня в жалких ста метрах от клочка суши, но еще и направление диктовал. Так, с тобой разберусь позже». Погрозила в свою очередь я, чувствуя, как от раздражения завибрировали и встопорщились плавники. «Плавники?» и с вами. Со всеми разом разберусь. Решила я не размениваться, после чего поплыла-таки к островку. Больше хвост не мешал. Однако и затеи моей не одобрял. Уж не знаю, как я это поняла, но факт оставался фактом. Хвост меня осуждал. Молча. «Скажите, пожалуйста, какие мы нежные», — пыхтела я, втаскивая раненого на островок. Убедившись, что он перестал, наконец, норовить укатиться обратно, я подтянулась на руках, карабкаясь следом. «Ай!» Пасть, полная острых, как иглы зубов, лязгнула перед самым моим носом. «Вы чего?» «Нет, видали подобную наглость?» Возмутилась голова на длинной шее, выныривая из-под островка. «Поспать не дадут спокойно. А у меня, между прочим, законный выходной». «Ой, я часто заморгала». «Да вы же черепаха!» «Черепах!» — поспешила я исправиться, потому что недовольный голос был мужским. «Разумеется, черепах!» Словно предъявляя доказательства, черепах зевнул, вновь демонстрируя зубы, и лишь затем прикрыл внушительную пасть ластом. «Разве похож на крокодила?» «Что вы, как можно? Крокодила же...» Я замялась, не знаю что сказать про местных крокодилов, которые пока ничего плохого мне не сделали. Дядюшка Черепах, не сочтите за дерзость. Чего вам, девушка? Вы не могли бы помочь оттранспортировать лежащего на вас раненого вон к тому островку? Пожалуйста. Оно, конечно, немножко против течения, но ведь совсем недалеко, а я, как назло, все руки уже оттянула. Клочок суши на которой я указывала черепаху, на этот раз был настоящим. Игривыми зонтиками над ним возвышались макушки пальм, а ещё расположен остров был там, куда настоятельно звал хвост. «Девушка, вы раковина из ушей выньте?» — сердито пробосил морской житель. «Сказано же, выходной меня». Хвост снова дёрнулся. «Сперва решила, злорадствует так». Однако сразу стало понятно, что вредный характер ни при чем. Они показались из воды бесшумно. И оттого внезапно. Целая стая. Десятка-два горящих углями глаз. Бугристые морщинистые головы. Хищно-оскаленные пасти. Кто же вы? Рыбы, змеи? А может, черепахи? Сказать по правде, не похожи они были ни на тех, ни на других, ни на третьих. Уродливыми они были какими-то. Однако неэтично подходить к красоте субъективно. Кто их знает, какие здесь черепахи водятся? После хвоста собственным мнением вряд ли что-то меня удивит. «Вы кто?» — спросила я вслух. И поскольку ответа не дождалась, оглянулась. «Это ваши, дядюшка, черепах?» Панцирь так и качнул от обиды. Оказывается, обладатель его успел спрятаться» и теперь возмущение звучало глухо. Нет, но ну это уже совсем против течения. Так меня, честного вегетарианца, который лишь по самым значимым датам может позволить себе лангустину отбивную... О чём это я? А, вот, так меня ещё никто не оскорблял. Вот что я вам скажу, девушка. Подите-ка вы в щель вместе со своими хищницами, а мне, уважаемому черепаху, Конфликты с муренами ни к чему. — Так это мурены. Серьезные хищницы. Выражение глаз углей стало совсем нехорошим. Так смотрит дикий зверь, который в эту самую секунду решает охотник ты или добыча. — А ну, кыш! Я сердито плеснула плавником. Плывите, куда плыли. — С, -с, -с дороги, Мара! Именно эти слова я услышала бы, произнеси Мурена, их вслух. Однако прекрасно поняла благодаря хвосту, который, помимо навигатора, еще и встроенным переводчиком обладал. «Ах, так мы, значит, разумные!» В подтверждение моих слов, Мурены ощерились и обернулись людьми. Или существами, очень на людей похожими, со смуглой пятнистой кожей и растрепанными во все стороны торчащими волосами. В прическах местных модниц я разглядела обломки кораллов, обглоданные рыбьи кости и даже гнутую столовую утварь. Широкие алые рты придавали им сходство с вампирами. Впрочем, как и оставшиеся пылать глаза. Мурены зашипели все разом. «Отдай дракона, Мара!» «Это наша добыча!» «Он не вправе здесь находиться!» «Он на нашей территории!» «По закону вот. Отдай! Отдай! Отдай дракона!» Особенно же усердствовала одна. Лица хищницы не было видно за волосами. Однако наглость напополам с агрессией зашкаливали. «У вас, случайно, родственницы в другом мире нет?» Вежливо поинтересовалась я у нее. «Бабушки там или тетушки, или даже сестрицы, двоюродной». «Больно уж вы на одну мою знакомую похожи!» Оскалившись, Мурена прошипела. «Не заговаривай мне зубы, Мара! Это наш дракон! Отдай и уходи!» «Ага, сейчас! Такая корова, тьфу, такая дракона нужна самому!» «Что?» «Что слышала? Ищите дураков в стране дураков, говорю!» «Ты одна, Мара!» А нас много. дай по-хорошему. Что тут скажешь? Хрен вам с кисточкой на хвост. Мой дракон, говорю вам. Сама виновата Мара. Сами возьмем. Мы в своем праве. Мы в своих водах. Продолжай угрожающе шипеть. Мурены ринулись на нас. А у меня... У меня просто нервы сдали. «А ну назад, пёрые рявкнула я во весь голос. Честно, не люблю я рявкать, в смысле голос повышать, и уж тем более против переходов на личности. Но тогда, в ту самую секунду, осознала внезапно, что больше не могу. Совсем. Задолбали. Сперва грызина, крови попила, потом буря пошвыряла, и дракон этот полудохлый на мою голову, а теперь еще и эти. Однако вместо того, чтобы орать дальше, я часто заморгала. Морены отступили, точнее их отбросила назад, волной моего голоса. И все же расплываться морские хищницы не спешили. Шипели, ругались, даже зубами в нашу сторону клацали. И это не зря. Потому что рать мне понравилось. Даже не думала, что налет цивилизованности так легко смыть. А еще осознала, чего же мне так долго не доставало. Все эти годы. Просто выплеснуть, наконец, эмоции. Выпустить беснующуюся внутри бурю. Вернув море на москал, крикнула уже в удовольствие, стремительно набирая громкость. Вон! Ждала эффекта, но все же не такого. Примерно на середине крика море заарканило небеса черной нитью смерча. Его внезапное появление и помешало вовремя разглядеть стремительно расширяющуюся воронку прямо передо мной. Спустя пару секунд она превратилась в водоворот. Мурены испуганно шарахнулись, удирая от неумолимо подбирающейся к ним водной пасти. «Валите, валите, креветки мокрохвостые!» Интеллигентно напутствовала я незадачливых налетчиц. «Полипы вам, жабры, а не дракон!» «Тьфу ты, дура!» Вырвалась у меня, когда одна из хищниц не удержалась и с диким воплем унеслась в пропасть. Если бы не взгляд ее, я б еще удержалась. Наверное. Но прежде чем исчезнуть, она так смотрела, Не намёка на прежнее высокомерие, только страх, ужас, отчаяние. «Ну что ты будешь делать, а?» — рявкнула я, ныряя следом. «Нашли спасательную бригаду». В отличие от пострадавшего в битве дракона, с хищницей я не церемонилась, а потому действовала быстро. За волосы так за волосы. Благо понатыкана в них дряни, есть за что ухватиться» цепившись намертво в позеленевшую дверную ручку клянусь я потащила красавицу за собой вскоре мы обе вынырнули на поверхность море успело успокоиться чего нельзя было сказать о мурене с ума сошла мара прическу испортила а ведь и правда и я невольно улыбнулась не сразу заметила что в процессе спасательной операции замысловатое кубло освободилась от костей бус и вилок и правда стала прической. А голос я узнала. Та самая нахрапистая. Она оказалась совсем юной и, даже несмотря на искаженные злостью черты, хорошенькой. «Ай, тебе так даже лучше», — отмахнулась я, решив не обижаться на проклятия, которыми разверзлась в ответ хищница. «Сама потом разглядит, что лучше». Однако уже спустя секунду все мое благодушие как волной смыло. «Нет, вы издеваетесь?» «Все!» Сжав пальцы в кулаки, прорычала я, обнаружив, что заботливо, я настаиваю, пристроенного мной на спину черепаху дракона, след простыл. Вместе с самим черепахом. Решив на этот раз не испытывать судьбу, я доверилась, а, пожалуй, что и приказала хвосту с хитро встроенным навигатором. Тот только рад был, догоняя законную добычу. Да-да, я чуть не задохнулась от собственной скорости. И догнала. По-прежнему не подающий признаков жизни, дракон оставался перекинутым через панцирь черепаха. Однако подступиться к нему не представлялось никакой возможности. Вокруг толкались и копошились странные существа, похожие на крокатиц. Маленькие, на первый взгляд, безобидные, но их было так много. «Эй, черепах!» Разозлившись, я решила понизить того из дядюшки. «Что за дела? Да куда моего дракона попёр Сам, между прочим, говорил, что выходной». «Так на то же выходной!» Меланхолично отозвался черепах. Просто обгрызки исправно платят, в отличие от вас, Мар. Обгрызки? Приглядевшись к каракатицам, я вздрогнула и вправду различив среди щупалец зубы. А нафигаем дракон? Черепах зевнул, хлопнул по пасти ластом. Вообще незачем. Чешую обдерут выкинут. Пусть остатками мурены лакомятся». «Ну уж нет», — возмутилась я, — «это мой дракон. А ну, верните сейчас же частную собственность». «Ай!» — что-то свистнуло у самого уха. Хвост лапочка сработал, как часы, отгораживая меня плавником от игл, летящих из-под щупалец, и им же эти иглы и отражая. «Ах вы так, значит! А ну, стоять!» Крикнула-то я, крикнула. Вот только обгрызки как плыли, подталкивая черепаха в панцирь, так и плыли себе дальше. Даже иглами плеваться не перестали. «Да ты откуда взялась такая настырная на мою голову?» — простонал черепах. «Бесполезная Тамара. Разве не знаешь, что обгрызки каракатицами уши затыкают? Послушай моего совета. Откупись от них». «Что? Да ведь они его спёрли нагло!» «Откупись, Мара, не шуми. И мне опять же отдохнуть охота». Нырнув, я перерезала обгрызком путь. Снизу они оказались маленькими, как куклы. Человечки, или точнее русалки, только щупальцами вместо хвостов. И на головах шлемы из каракатицы, живых. Сообразив, что меня и под водой понимают, сказала, как есть. «Знаете, это уже свинство». «А ну, верните моего дракона!» Обгрызок поправил на голове каракатицу и погрозил мне щупальцем. «Вы, Мары, нас знать не хотите. Обгрызками и еще всяко обидно ругаете. А как добыча наша приглянулась, так и отобрать норовите. Стыдно, должно быть, маленьких обижать». «Это моя добыча». «Было вашим, стало нашим. А хочешь вернуть, плати выкуп». «Что?» Возопила я и призналась. «Да у меня и денег нет». «Ничего, с нас расписки достаточно. Скажем, на 300 алых раковин». И хоть дракон и выглядел бесподобно, даже в таком потухшем бессознательном состоянии... «Рехнулись? Да вы за кого меня держите, моллюски? Не стоит он больше трех раковин?» Обгрызки уважительно покачали каракатицами. Те так и вовсе глаза закатили от восхищения. Эх, это еще что? Вас бы, мои дорогие, в Египет, в Хургаду в самый сезон, по горящей путевке. Там вы с мигом бы обучили всем премудростям ведения торговых переговоров. 295. Снисходительно уступил обгрызок. 30, отрезала я. Тот аж щупальцами от обиды захлопал. 290 мара. И позволь напомнить, если мы не будем стремиться друг к другу навстречу, мы ведь так никогда и не встретимся, а время — деньги. Тридцать, процедила я. А не назовешь нормальную цену, начну понижать. Двести пятьдесят. Двадцать. С луны свалилось, кто так торгуется? Десять. Да ты... «Пять, учитывая, что это мой дракон, которого вы, у меня из-под хвоста, стырили самым наглым образом, так что считайте пять раковин подарком судьбы». «Всего пять?» «А подарки не пересчитывают, их берут и радуются». «И, увы, мне...» Обгрызки радовались. «Еще как, чуть не приплясывая, они сунули мне под нос склизкий лист водоросли» на котором я, не глядя, поставила закорючку, после чего этих головоногих гопников как тайфуном смыло. Какое-то время из-под воды еще доносилось довольное хихиканье, затем оно стихло. Плавник на отсечение даю, все-таки надули черти. «Дядюшка-черепах, довезете мне его до вон того островка, как честный черепах и в качестве компенсации за доставленное нам с драконом неудобство». «Я похож на дурака?» «Вообще ни разу». «Ну так греби сама, раз этот дракон так тебе понадобился», — проворчал черепах, уходя под воду. «Просто взял и ушел, еле утопленника своего подхватить успела». До островка добралась злая, как стая пираний. Выбралась на берег, втащила следом дракона. Он поморщился, застонал во сне». Отводя мокрую прядь от его лица, я задумчиво пробормотала. «И как же тебя в чувство приводить?» Вместо ответа на ту самую часть, из которой рос хвост, легла горячая мужская ладонь.